Посая рыбу из воды», глава 1. Анатолий Григорьевич наклонился над камерой депривации. Это была простейшая модель, без обеспечения жизнедеятельности, без эргономических функций, без индикации и звукоизоляции. Подумать страшно, в ней стояла простейшая вентиляция без кондиционирования и фильтрации воздуха. И сейчас в этой камере, в которой пребывание более трех часов было просто опасно для жизни, находилась молодая девушка. Совсем ребенок. Сколько ей? 14? Может быть, 16. Очень сложный подопечный. Она переносила пребывание в прото очень болезненно. Родители таких детей надо просто сажать за решетку, а лучше насильственно кастрировать. Подумать только, девочка стала посещать квази, начиная с трех лет. Фактически с того времени, как появились эти проклятые камеры депривации. А если бы она родилась немного позже, то безумные родители заточили бы ее в камеру с младенчества. Да, пожалуй, ей в чем-то повезло. Все же первые три года своей жизни она провела в материальном мире. Ее мозг хоть немного получал тактильную информацию, хоть немного учился оперировать объектами. Анатолия пугала до оторопи мысль, что в один прекрасный день ему приведут пациентов, не имеющих вовсе опыта жизни. Детей, проведших абсолютно всю жизнь в квазе. Пиликнул коммуникатор. он Аппарат для связи. Как же раздражало то, что он был имплантирован в тело. Что же? Но без этого в современном мире просто нельзя. Усилием воли Анатолий вызвал в своем поле зрения табличку сообщения. Анатолий Григорьевич, срочно требуется отчет о третьей группе. Лаконично и кратко. Но за этой лаконичностью крылось очень и очень много рутинной работы. Пусть формы были давно сформированы, пусть половина информации обрабатывалась автоматизированно, Но анкета из 60 пунктов могла заставить любого человека зависнуть часа на два. А почему нельзя перенести данные из прошлого отчета, просто вставить новые, скорректировать и изменить параметр? Хорошо хоть то, что Анатолий только вчера прогнал тестирование для третьей группы. Теперь у него были данные для гребаного отчета, но времени на него тратить совершенно не хотелось. Даже не так. У воспитателя просто не было времени на эти глупые и бесполезные отчеты. И все же... Это неизбежное зло. Администрация хочет видеть успехи своих подопечных, администрация даже может вознаградить за рост показателей, но в третьей группе роста как не было, так и не было. Хорошо хоть удалось закрепить то, что было достигнуто ранее. Опыт подсказывал, что в третьей группе со дня на день должен произойти рецидив. Если не у всех, то у третьей воспитуемых точно. Ставим галочку и откладываем на потом Так, надо поставить напоминание на 6 часов вечера Все же приступить к заполнению отчетов Черт, на 6 уже запланирована индивидуальная работа с Андреем Еще одним крайне проблемным воспитанником А на 3 часа назначена церемония прощания с детьми из второй группы Ладно, хорошо хоть теперь будет полегче Одну группу реабилитационный центр выпускал На, да, Анатолий сообщал, что детей еще рано выписывать Слишком рано На начальство не переспорить. Раз в отчетах прослеживается положительная тенденция, раз дети научились элементарному уходу за собой и срут не мимо лотка, значит их можно отправлять по домам. Анатолий вздохнул. Нет, это не так работает. Да, ребята из второй группы могут жить в прото, но не хотят. Они сейчас способны почистить зубы самостоятельно, но только если их привести в ванную, поставить перед раковиной и дать команду. Как же эти чиновники не понимают, что умение что-то делать еще не гарантирует то, что дети будут это делать. Вторая группа. Все же Анатолий признавал, что эта группа была одна из наиболее успешных. Выпускникам было лет по 14, каждый из них ушел в депривацию на совсем не позднее 8 лет, как того и требовал закон, и РЦКДП дал им необходимые навыки. Но ведь стоит ребятам покинуть стены центра, как они тут же отправятся в квази, некоторые не дожидаясь приезда домой. У двоих родителями были имплантированы шунты, а значит, чисто теоретически, они имели возможность погрузиться в квази, используя мобильные телефоны прямо на улице». Анатолий горько усмехнулся. «Замечательно. Скорее всего, именно этих двоих привезут обратно не позднее, чем через сутки. Все же ребенок, зависший у терминала на несколько часов, вызовет подозрение. Если кто-то на него обратит внимание, конечно же». Воспитатель посмотрел на свои руки. На самом деле он боялся, что через неделю ему сообщат о гибели кого-то из этой группы. От истощения. Итак, на сегодня у Анатолия назначена церемония прощания с группой. Индивидуальная работа с Андреем. И вот теперь еще и заполнение отчетов. С какого перепуга им так срочно потребовались бумаги? Ах, черт, еще же и Диана. Диана, пора просыпаться. Традиционно позвал Анатолий Григорьевич, выводя девочку из состояния депривации. Ее расфокусированный, потерянный взгляд продолжал блуждать по комнате. Очень проблемный ребенок. С девяти лет она не выходила из квази ни на минуту. И пробыла в реабилитационном центре уже два месяца. И все никак не могла осознать реальности мира. Она воспринимала любые попытки социализации как муку. Как издевательство. Она даже говорила плохо в свои 16 лет. Тело ее оставалось дистрофически недоразвитым. Волосы просто не росли. Видимо, в какой-то момент родители просто их выжгли, решив, что процедуры парикмахерской их дочери ни к чему. Она не умела ничего. Просто ничего. Первые дни она даже вставать не пыталась, продолжая рассеянно озираться по палате. Таких пациентов называли «девятками». «Девятка» — это человек, почти полностью потерявший связь с реальностью. Вот и Диана в первые дни просто не осознавала, что оказалось впрото. Она воспринимала происходящее как сон, как кошмар. За первые недели девушку научили самостоятельно, а не с помощью катетера справлять нужду, жевать пищу, даже принимать душ. Но на этом все. Интереса к жизни ребенок не показывал, совсем не проявлял интереса к происходящему. Диана могла заблудиться в своей комнате, ей приходилось показывать, где ее кровать, чтобы она легла спать. А вот двери она так и не научилась открывать. Что же, среди детей уже появлялись и десятки. Десятки – это квазизависимые, которые не просто не могли выполнять простые действия в прото, но даже не реагировали на речь. Таких в реабилитационный центр не привозили, их размещали в клинике или же оставляли в квази на полном обеспечении. Страшнее всего то, что в квазе эти дети были совершенно адекватны. Они проявляли интерес к миру, могли сами искать себе интересы, но стоило им выйти из депривации, как они превращались в безвольные куклы. «Опять!» – застонала девушка. В ее голосе была искренняя боль. «Когда же вы от меня отстанете?» Бурная реакция обрадовала Анатолия. Реакция в его деле – это всегда хорошо. Хуже, когда дети вообще остаются лежать бревном, не понимая и не осознавая себя самими собой. «Диана, здравствуй!» «Ты делаешь успехи!» «Это очень хорошо!» «Могла бы ты встать?» Девушка закрыла лицо руками, заплакала. Ее сотрясали судороги. Плакала она долго. «Я хочу назад. Меня там ждут?» Легкое удивление Анатолия выразилось тем, что он приподнял бровь. Эта вопросительная интонация померещилась в словах девушки? Или это была ошибка? Все же Диана в значительной степени дезориентирована. Или она сама не уверена в своих словах? «Кто тебя ждет? уточнил воспитатель. «Друзья», – упавшим голосом предложила девушка. «Друзья из нашего центра?» «Да!» – с вызовом произнесла она. «Вы же не даете выйти из полигона!» Столько обвинений в этих словах, столько страдания. «У меня там много друзей, но я не могу к ним дойти! Как вы это сделали? Отпустите меня! Хватит приводить меня в эту комнату! Хватит издеваться надо мной! Я... пожалуюсь в полицию! Дайте мне...» Девушка захлебнулась словами. Каждое следующее слово было все более неуверенным и тихим. Но Анатолий все же с облегчением вздохнул. Наконец-то воспитанница начала проявлять хоть какие-то желания. «Диана, встань!» Велел Анатолий, стараясь одновременно сочетать и мягкость, и приказной тон в голосе. Но девушка только повернула лицо к стене. Она поджала колени к груди и затихла. Анатолий знал, что теперь с девочкой нет смысла разговаривать. Она просто не услышит. Через пять минут, может быть, через полчаса она снова оживет. Снова начнет реагировать на слова. Но сейчас она будет безучастна ко всему. Это нормально. Так делали некоторые квазизависимые дети. Словно просто выключаясь на некоторое время. Некоторые ребята могли потом рассказать, что в это время они словно засыпали или оказывались в неком подобии квази. Без других людей, без событий. Словно локальный индивидуальный квази-мирок. То ли мозг так убегал от стресса, то ли в них просыпались зачатки возможностей соединяться с ноосферой без вспомогательных приспособлений, камер депривации и шунтов. «Анатолий, в дверях появился менеджер проекта, один из младших начальников, все же имеющих право распоряжаться деятельностью Анатолия. Я занят с ребенком. Освобожусь не ранее, чем через 40 минут», с трудом сдерживая негодование, произнес воспитатель. «Эти чиновники всегда только мешают». Вот что такого важного могло произойти, чтобы вмешаться в сеанс. Прибыла новая группа, на этот раз семерки. «Серафим Александрович, я веду уже четыре группы. Четыре! В данный момент у меня сеанс. У вас вообще совесть есть? Как я должен работать с этими детьми? Вы понимаете, что первая группа требует постоянного внимания? Просто постоянного? Я их еле-еле до шестерок подтянул. А вы чего хотите?» а четвертая группа... Вторая группа выпускается. Как раз возьмете новую группу. Необходимо ваше внимание. Не беспокойтесь, это и правда семерки. Я категорически против. Чтобы выписывали вторую группу. Они же вернутся к нам через неделю, взорвался воспитатель. Диана в своей камере депривации даже дернулась. На что Анатолий краем сознания отметил, что все же девушка идет на поправку. Раньше она не реагировала на тон. По крайней мере, не столь явно. «Это не обсуждается. Вы сейчас же принимаете новую группу. Сейчас же». При большом желании в голосе Серафима можно было услышать нотки паники. «Да что же такое? Почему я? Ей же другие воспитатели. Лена. Отдайте группу ей. У нее сейчас только один поток. Она справится». «Нет. Есть нюанс, понимаете? В общем, им нет даже десяти лет. Кому-то восемь. Восемь. Остальные постарше. Они семерки. Почти семерки». Только один мальчик-девятка. Ладно, я понял. Анатолий Григорьевич, я переведу четвертую группу за Зинаиде Петровне. Так хорошо. На это вы согласны? Вы же понимаете. Вы единственный настолько опытный специалист. Вы единственный, кто публикуется из нашего центра. Вы с нами со дня основания. Кто, если не вы? Они просто не знают, что делать с этими детьми. Мы же все работаем по вашим методичкам. А Маша, Мария Сергеевна, когда увидела эту группу, просто заплакала. Она до сих пор сидит у себя и, и плачет. Девушки вообще не справляются с этой задачей. Они видят маленьких детей, о которых надо заботиться, ухаживать, сопли подтирать. Они не смогут ломать их, как это можете вы. Их надо спасать. Да их же всего шесть человек. Ну что, беретесь? Да твою же мать, я спрашиваю только из вежливости. Вы беретесь, это ваша группа. «Это однозначно ваша группа». «Так вот, какого мнения вы о моей работе!» Сухим, озимшим голосом чуть ли не прорычал Анатолий. «Значит, я ломаю детей. Значит, я насилую их личности, да? Так вы видите мою работу». Ну, ведь это для их же блага, опешил менеджер. «Вон из моего кабинета!» По-настоящему взорвался воспитатель. «Уйдите, чтобы я вас больше не видел. Я для каждого из них ищу подход, выхожу из стазиса». Пробуждаю сознание, прививая интерес к настоящей жизни. И мне какая-то бюрократическая морда будет говорить, что я и детей ломаю. Пошел вон, скотина. Анатолий даже швырнул чем-то в дверь. Это что-то разбилось, но в Серафима не попал ни один осколок. Он успел улизнуть. Но менеджер все же оставил последнее слово за собой. На коме воспитателя пиликнуло срочное сообщение. Это был список детей и фотография. Фотография... Чистенькой комнаты и шести совсем юных детей. Они лежали в кроватях с открытыми глазами. Только спустя несколько секунд Анатолий понял, что это не фотография. Это прямая трансляция из комнаты. Один из детей молча плакал, другой сосал палец. И, судя по всему, очень давно. Девочка неспешно осматривала комнату. Пожалуй, эта девочка – единственная семерка из группы, остальные – восьмерки. У нее во взгляде не угадывался интерес, но она хотя бы изучала новую обстановку. Остальные просто отбывали, оставаясь полностью безучастными. Как их положили, так они и лежали. Жуткое зрелище. Всегда жуткое. Как такое вообще допустил Бог? Как может здоровый человек, проявляющий интерес к квазе, живущий там полноценной жизнью, в настоящем мире становиться безучастной куклой? Как это вообще возможно? Как человек может полностью потерять любой интерес, Да как возможно, чтобы человек, ребенок, не реагировал на боль, на дискомфорт, на другие раздражители? Это безумие. Это полное безумие. О чем говорить, если в их центре, в РЦКДП, были случаи травм мочевого пузыря из-за того, что дети просто не могли банально обоссаться. И не в том дело, что они этого делать не умели, а просто почему-то не видели в этом смысла. Диана смотрела в глаза воспитателю. Небывалый эффект. Социальная реакция... в прото-мире. Для Дианы это был явный прогресс. Небольшой. Это был крохотный шаг к выздоровлению, но явный. Хоть какое-то проявление эмпатии. Как надеялся Анатолий. Диана, я должен идти. Мне очень не хочется тебя оставлять, но сейчас придет кто-то из санитаров и поможет тебе вернуться в палату. Все как обычно. Извини, но воспитательные процедуры придется отложить. Если ты захочешь, ты можешь сама проделать эти упражнения, помнишь? Повращать кисти, наклоны головы, улыбнуться, изобразить испуг, злость. «Ты меня слышишь?» У Анатолия аж сердце замерло, когда на лице девочки он увидел робкую улыбку. Словно та его подбадривала. Улыбка пропала, появилась снова, сменилась удивлением. И только тогда воспитатель понял, что эта улыбка адресована не ему. Просто девушка почему-то решила выполнить просьбу воспитателя и приступила к давно отработанному упражнению. Что же, ничего удивительного. Два месяца упражнений любому в подкорку вобьют нужные реакции на нужные команды. Все это всего лишь механическое выполнение команды. Все это всего лишь движение куклы с привязанными нитками к рукам кукловода. Анатолий заставил себя вспомнить, что Диана все же сегодня умоляла его прекратить, оставить ее в покое. И это прогресс. Да, в первые минуты, когда человек еще не до конца понял, что оказался в прото, Он проявляет больше эмоций, свойственных ему в квазе. Но чем дольше он остается в реальном мире, тем меньше интереса к нему проявляет. Естественно, это касается квазизависимых. Начиная с четверок и до девяток включительно. Десятки. Вообще ничего не проявляли в протопространстве. Вся их жизнь была исключительно в квазе. Куда катится этот мир? Анатолий Григорьевич, вас срочно вызывают к директору. Почему вы не отвечаете на кон? Все в порядке, я уже иду знакомиться с новой группой детей, обреченно вздохнул Анатолий. Нет, это по другому поводу. Да, вы шутите. Сначала на меня вываливают эти отчеты. И это в тот же самый день, когда у меня выпускной вечер во второй группе. Потом скидывают этот детский сад. Что еще? У нас загорелся второй сектор, и кроме меня его никто не может потушить? Анатолий распалялся все сильнее с каждым словом. Или может быть это вторжение инопланетян. Я должен. «Переписать каждую боевую единицу и составить план психологической реабилитации каждого зеленого человечка в условиях ведения боевых действий на Луне?» «А нет! А, я понял! Я должен сварить кофе этой жирной, тупой... Арине Петровне!» С каждым словом, бедный безымянный для воспитателя санитар все сильнее вжимал голову в плечи. «Я что, здесь единственный, кто работает? У меня что, времени вагон?» Не сбиваясь, продолжил Анатолий Кроме меня хоть кто-то что-то может У меня дел по горло Я уже должен рваться на части Чтобы вы знали, в моем возрасте нельзя так работать Почему я должен все улаживать Анатолий Григорьевич даже начал тыкать пальцем В грудь молодого сотрудника Который сначала покраснел, потом побледнел И сжался, как маленький котенок «Меня не интересует, что там произошло», — уже кричал старший воспитатель реабилитационного центра. «У меня осталось полчаса на принятие новой группы. Потом я прощаюсь с выпускниками. Потом я заполняю никому не нужный отчет на сорока страницах. И только потом я выслушаю, чего вы от меня хотите. Можете пока запереться в туалете, если боитесь встречаться с директором, и объяснять, почему ее распоряжения не смогли донести до моих ушей». Мне просто наплевать. И будьте уверены, если вы еще произнесете хоть слово, то я буду вас бить ногами. И ни один человек меня не осудит. Я не посмотрю на вашу молодость. Я не посмотрю на то, что вы выполняете приказ. Мне просто наплевать. Найдите меня полвосьмого вечера. И не минутой раньше. И все же юноша нашел в себе силы, чтобы меня на цыпочках за Анатолием затянуть на одной ноте. «Анатолий Григорьевич, простите меня, но вечером состоится пресс-конференция, вы просто обязаны на ней защищать достоинство нашего центра. Вы ведь понимаете, что это не мое решение, это не моя ответственность. Арина Петровна уверена, что только вы сможете предоставить нашу работу с лучшей стороны. Понимаете, в общественности ходят различные мнения. Они не очень лестные». «Поговаривают, что мы мучаем детей, что мы садисты. Если вы не дадите краткого интервью хотя бы пару слов, то нас просто разорвут, нас закроют. Подумайте о детях, подумайте об этих несчастных детях». «Да я каждый день думаю о детях. А вы все мне только мешаете. Да, на моих руках уже почти две сотни спасенных. Я буквально вытаскиваю наше общество из зловонной ямы. Вы все работаете по моим методичкам». «А думал ли ты, когда я их пишу? Когда я все это успеваю? Когда ты спишь, я набираю текст. Когда ты спишь, я проверяю и, и отрабатываю методики. Ты сегодня в четыре дня пойдешь домой, а я буду возиться спускающими слюни кусками мяса». кусками мяса, которых заморили собственные родители. И эти тупые обезьяны будут в меня тыкать пальцем? Идите сами на все эти конференции. Это не моя задача, это не моя работа. Да сгорите вы все в одной куче. Мне насрать на вас и ваши слова. Я занят, занят, я занят. Анатолий разошелся не на шутку. Он брызжал слюной. Он выпячивал глаза, стучал кулаком по стенам. Бедный молоденький санитар уже был готов бежать не оглядываясь. Вообще больше никогда не появляться в этом центре, лишь бы сейчас быть где-то в другом месте.